Глава 25. Добром за добро Дик вообще-то не наш пес. Его хозяева, наши любимые дачные соседи Катерина и Федор. Но Дик, едва с нами познакомившись, решительно принял над нами шефство. Каждый день наведывался. да не по одному разу. Так сказать, совершал обход. Точнее, оббег, ибо дик-пес занятой. Ему всегда есть дело до любого события, происходящего где-то там, пусть и далеко. Натура свободолюбивая до крайности. Закрыть в доме его не удавалось никак. Закрыть в вольере тоже. Любые цепи снимались вместе с ошейниками на счет раз. А Катя только глаза закрывала. Глядя, как это... Комета вылетает из-под забора облаять машину. Облаивание машин – одна из любимых забав Дика. Он каждую машину облаивает, даже собственную. Когда мы едем на дачу, это жуть-жуткая. За рулем мама, и она тормозит через каждые два метра, потому что этот свинтус прыгает на колеса в надежде их прокусить. Никогда не оставляет попыток. «Ничего с ним сделать не могу», – жалуется Катя. «Уж сколько собак вырастили, воспитали, все люди как люди, этот уникум». Дик действительно уникален. Интеллект совершенно потрясающий, хотя на вид мелкая рыжевато-черная дворняжка. Где-то в роду пробегал пинчер, но ровным счетом ничего особенного. «Соседи считали?» что он к нам любит бегать за угощение. Это было совершенно не так. Да, он вежливо принимал лакомства, но самым для него важным была возможность поиграть, подурачиться. Правда, любая игра тут же прерывалась, стоило ему услышать лай его домашних собак. «Все, труба зовет, долг кличет». Хвост трубой, и летит рыжая мелкая молния, выяснять, что именно дома приключилось. При Катерине он играть не мог, даже оскорблялся на мои попытки. И так выразительно на меня смотрел. «Ты что? Я ж при исполнении!» Дик абсолютно уверен, что все Катина хозяйство держится исключительно на нем и легкомыслие при обожаемых хозяевах проявить он никак не может. Он очень любит с нами гулять. С... Я с Аечкой и ее сыном Ричем выхожу с участка. Айка лает, и через пару-тройку минут нас догоняет Дик. Позвали же. В тот раз мы не взяли Айку и Дика по причине того, что они были выгуляны. Набегавшиеся, один жаркий, таскать их лишний раз не хотелось. Пошли вдвоем. С дедом можно идти молча, с удовольствием. Есть люди, с которыми помолчать в радость, и поговорить тоже, если есть такое желание. И вот идем мы, отдыхаем и догоняет нас дик. Запыхался, обиделся. Ну, прости, я ж не Айка, гавкнуть не могу, оправдываюсь я. Дед смеется. Он с диком тоже ладит. Пошли втроем. Идем, молчим, хорошо так, спокойно. И тут, из сухой травы, на спуске с холма, медленно, неспешно так поднимается абсолютно незнакомый нам стафарширский терьер. И также неспешно, плавно перетекая из одного движения в другое, направляется к нам. Я Стафов люблю, если что. Я только очень не люблю когда они без хозяина, ошейника и поводка с намордником кидаются на окружающих. Вот просто терпеть не могу. На нас с дедом он и внимания не обратил, а вот на дико рванул, как из катапульты выпущенный. Спас дика мой дед. Он успел ногой сбить стафа в прыжке, и тот хватанул пса не за горло, а за нижнюю челюсть. А дальше начался кошмар потому что эта стофячья морда совершенно хладнокровно пыталась перехватиться на горло невелички Дика, а мы, соответственно, пытались ему не дать это сделать. Полное ощущение безнадеги. Челюсти не разжать, Дика не вытянуть. Хорошо хоть на крики прибыла гуляющая где-то там, почти за горизонтом, хозяйка этой животины. Правда, с ее появлением ситуация улучшилась не сильно. «Командуйте, снимайте пса!» – кричу я ей. «Ой, он, если уж вцепился, вряд ли меня послушает!» – мяблет дева. «Разве что...» Короче, выяснилось, что единственный способ спасти Дика – это успеть его выхватить из зубов стафа, когда дева со всего маху стукнет пса по... ну, потому, что прикастрации удаляют в тот регион. Никогда не забуду, как на нее смотрел мой дед. Собственно, я на нее тоже уставилась в полном изумлении. Зачем заводить пса, если единственный способ воздействия на него – ногой с размаху в пах? Я так и не поняла. Но нам не до того было. Короче, в качестве производителя этот пес уже не годился по-любому. А вот дико я успела выхватить из его челюстей. А дед снова очень удачно сбил в полете этого палевого крокодила, когда он рванулся за добычей. Дальше его уже изловила хозяйка, и что она там с ним делала, мне было, если честно, без разницы. Я боялась, что нижняя челюсть у Дика в хлам. К счастью, перелома не было, хотя раны, конечно, не слабые. Он, бедняга, от шока даже идти не мог. С сердцем плохо было. Я его несла до Катерины. Через день оклемался и уже заявился поиграть. Правда, высокую траву потом опасался. А еще потом он спас жизнь моему деду. Буквально и по-настоящему. Осенью моя бабуля собралась и уехала домой, в Минск. Там же и квартира без присмотра. И тамошняя дача покинута на дядю. Надо проверить. Короче, дел полно. А дед остался закрывать сезон. Ну и передохнуть в тишине после лета. Решил в бане попариться. Позвонил нам, что все хорошо, что он выходит. А потом нам уже позвонила Катя. В слезах. Василь Палыч. В бане угорел. Сразу скажу, спас деда Дик. Уж как дед сумел осознать, что что-то случилось с трубой, баня наполняется угарным газом, никто так и не понял. Но он вышел оттуда и, сообразив, что надо идти к людям, пошел к Кате и Федору. И почти дошел. Но потерял сознание в десяти метрах от их забора. Конец октября. Холодно уже. Заморозки. И одежды, халаты, один тапок. Второй где-то затерялся. Время одиннадцать. Дик, да ты что, с ума сошел? Взбесился? Да что с тобой? Федор никак не мог понять, что с Диком происходит. Пес чуть по потолку не ходил. Ну, остальные двое псов, что на улице в вольерах живут, тявкнули что-то, да и все. А дик прямо как помешался. Федор вышел на крыльцо, никого, пожал плечами, собрался домой. А дик его не пускает, уже не лает, кричит. Да отстань ты, одичал совсем, на цепь тебя надо, бурчал Федор, пытаясь дико обойти. Ну ладно, хорошо, видишь, я до ворот дошел, никого там нет. Пошли уже домой. И тут Дик цапнул его за штаны зубами, поволок за забор, в полную темноту. Дик не величка, а Федор мужчина не маленький, а справиться с псом не смог. Говорит, что Дик просто висел на ноге, тянул волок, кричал, и пришлось ему с порванными штанами слегка даже укушенной ногой похромать с вопящим на всю округу Диком туда, куда тот Федора пытался привести. И вот там-то он и нашел моего деда, без сознания, на подмерзающей земле. Дед остался жив благодаря маленькой, черно-рыжей, нескладной дворняжке. Дик сумел заставить ничего не понявшего хозяина найти и спасти того, кто когда-то выручил самого Дика. Впрочем, он и так бы это сделал. Собаки часто щедрее нас. Иногда достаточно просто доброго слова, чтобы они бросались нам на помощь. Дик, я тебя очень люблю. Весной, в следующую нашу встречу, он, разумеется, опять кидается под колеса машины, силясь их покусать. Но ну, теперь-то я просто открываю дверцу. Дик запрыгивает на сиденье вместе с половиной всей дорожной глины на лапах и начинает шумное радостное и очень активное приветствие.